Глава одиннадцатая В тот вечер всю дорогу домой в голове вертится единственная мысль. Я еду в Париж. На красном светофоре я достаю мобильник и, не раздумывая, набираю номер Гевина. Только после первого гудка я спохватываюсь. Какая глупость! Я поспешно даю отбой. Какое дело Гевину до того, что я решила ехать в Париж? Зачем мне посвящать его в свои дела? Он мне очень помог, однако было бы самонадеянно считать, будто мои планы имеют для него какое-то значение. Зажигается зеленый, я жму на газ и вздрагиваю от неожиданного звонка. Смотрю на дисплей телефона и, кажется, слегка краснею, увидев, кто меня вызывает. Гэвин Кейс. «Алло?» Робко говорю я в трубку. «Хоуп». Низкий голос звучит мягко и тепло. Но я раздражаюсь на себя за то, что это мне приятно. э ага, привет. Ты звонила только что?» «Да я просто так, даже сама не знаю, зачем позвонила. Мямли я чувствую, как щеки заливают еще более густой румянец». Он замолкает. «Ты была у бабушки?» «Как ты узнал?» «Я не знал». И, помолчав, Гевин добавляет. «Ты решила ехать в Париж?» «Наверное. Подтверждаю, еле слышно. Здорово. Реагирует он мгновенно, как будто ждал именно такого ответа. Слушай, если нужно помочь в кондитерской, пока ты будешь в отъезде... Я перебиваю. гэвин спасибо, это очень любезно. Но ничего не получится, без вариантов. Почему это? Ну, для начала ты никогда не работал в кондитерской. Я хороший ученик, все схватываю на лету. Я улыбаюсь. А кроме того, у тебя своя работа. «Ничего страшного, возьму несколько дней отпуска. Даже если случится что-то непредвиденное, я всегда смогу все уладить после закрытия кондитерской. Не привыкла я, чтобы обо мне заботились и помогали. Это напрягает, и я не знаю, как себя вести, что ответить. «Спасибо», — говорю я, наконец, «но я никогда тебя об этом не попрошу». «Хоуп, с тобой все в порядке?» — спрашивает гэвин «Да все нормально». Отвечаю я. но точно знаю, что вру». Еще через неделю, спрашивая себя, не сошла ли я с ума, решаясь на эту поездку, я заказываю билет на рейс компании «Аэрлингус» из Бостона в Париж, через Дублин, самый дешевый вариант, какой удалось подобрать за такой короткий срок. Анни в таком восторге от моего решения, что даже согласилась пожить у отца лишние несколько дней. Она, конечно же, просилась со мной во Францию, но вроде бы поняла, когда я объяснила, что денег у меня только на один билет. «И вообще, маме же только тебя просила туда съездить», нехотя признала Анне, изучая носки своих туфель. «А кроме того, важно, чтобы ты была здесь, рядом с ней», сказала я дочери. «Я решила выехать вечером в субботу, тогда получится, что в кондитерской меня не будет только три рабочих дня, по понедельникам мы и так всегда закрыты». Все равно эти дни кажутся мне вечностью, особенно когда я вспоминаю о надвигающейся финансовой катастрофе. Неизвестно, когда инвесторы надумают посетить кондитерскую и надумают ли вообще, потому что я так больше и не говорила с мэтом после того, как отказалась взять у него денег в долг. Конечно, он обижен, но сейчас я просто не в состоянии еще и этим заниматься. Возможно, я совершаю ужасную ошибку, но отменить поездку не могу, категорически. До отъезда мне предстоит подготовить два серьезных заказа для двух отелей на побережье, еженедельно делающих у меня закупки. Волей-неволей я согласилась на предложение Гевина вместе с анни отвести туда выпечку, которую я заранее подготовила и заморозила. анни останется разморозить заготовки в понедельник перед школой, а после уроков гэвин вместе с ней доставит все по назначению и потом отвезет девочку к робу. Через 11 часов после взлета в Бостоне и спустя какое-то время после промежуточной посадки в Дублине я вижу в окно, как самолет пробивается сквозь плотную перину облаков над парижским небом и, снижаясь, пролетает над городом. Никаких узнаваемых объектов я не замечаю. Впрочем, я вскоре увижу их уже земли. Зато вижу извивающуюся, словно змея, сапфировую ленту реки Сены, заплатки зелени, чередующиеся с порыжелыми кронами деревьев в предместьях города. Это родина Мами. Когда-то здесь был ее дом. Думаю я, пока мы заходим на посадку. Как это было, наверное, странно — оставить все в прошлом, знать, что никогда сюда не вернешься. После приземления я мчусь по цилиндрическим стеклянным залам международного аэропорта Шальт-де-Голь, прохожу паспортный контроль и становлюсь в очередь на такси. Удивляясь, что в Париже это сплошь автомобили класса люкс. Дождавшись своей очереди, я сажусь в «Мерседес» и протягиваю водителю адрес отеля, где я забронировала номер. Произнести его название вслух я не решаюсь, боюсь ошибиться. Проходит минут 30, прежде чем нам удается миновать несколько промышленных зон и добраться, собственно, до пригорода в Парижа. Мы, проезжаем мимо огромного спортивного комплекса, И я поеживаюсь, внезапно вспомнив прочитанное в интернете о массовых арестах в 42-м, когда тысячи евреев держали на стадионе, прежде чем отправить в конституционный лагерь. Сомневаюсь, что все это происходило именно здесь, слишком современным выглядит стадион, но мрачный образ не выходит из головы, пока мой водитель ловко лавирует в потоке машин. Совершив головокружительный поворот налево к улице Варери, Машина с визгом тормозит у белого здания с большой вывеской «Отель де Миль-Этуаль». Подняв голову, я рассматриваю чугунные балкончики и французские окна на втором этаже и невольно улыбаюсь. Надо же, пока что Париж в точности такой, каким я его себе представляла. К тому же мне кажется, что улицы, по крайней мере в этом районе, не слишком изменились прошлого века. Это заставляет меня задуматься о том, не прогуливалась ли когда-то маме мимо этого самого дома, не любовалась ли этими балкончиками, пытаясь представить себе, что скрывается за легкими занавесями, драпирующими эти самые французские окна. Мне страшно, думая о ней, представлять себе девочку чуть постарше Анни. Заселившись в номер, я быстро принимаю душ, натягиваю джинсы, и ботинки на низком каблуке и свитер. Узнав дорогу у служащего отеля, Я прохожу пешком несколько кварталов до улицы Жуфруа-Ланье, где, по моим сведениям, расположен мемориал Холокоста. Париж в октябре свеж и прекрасен. Конечно, я никогда не бывала здесь прежде, так что сравнивать мне не с чем. Но сейчас улицы кажутся тихими и спокойными. Старина чудесно сочетается здесь с новым. Булыжные мостовые пересекаются с бетонными автострадами, а магазины суперсовременной электроники или модной одежды расположены в зданиях, которым на вид несколько веков. Прожив большую часть жизни в Массачусетсе, я привыкла, что история, естественно, вплетается в современную жизнь. Но здесь это выглядит иначе. Отчасти потому, что история тут намного древнее. Отчасти потому, что здесь ее гораздо-гораздо больше. Я чувствую запах свежевыпеченного хлеба и осенних палых листьев, тянет дымком костра. Я глубоко вдыхаю воздух, наполненные этим непривычным сочетанием ароматов. Изящные арочные двери, велосипеды, прислоненные каменным стенам, и крохотные садики с калитками напоминают мне, что я за границей. Но есть в Париже что-то очень знакомое. Я впервые задумываюсь, неужели чувство места может передаваться по наследству? Гоню прочь эту мысль. Но тем не менее, петляя по незнакомым и извилистым улицам, дорогу к мемориалу Холокоста, нахожу без труда. Пройдя сквозь раму металлоискателя перед входом в приземистое мрачное здание, я попадаю в серый дворик и, миновав монумент с названиями концентрационных лагерей под металлической звездой Давида, захожу в музей. Женщина-застойка, за говорящая, на мое счастье, по-английски, предлагает сначала сделать запрос на компьютере напротив стойки. Это первый пункт для тех, кто разыскивает членов семей. Как я и предполагала, Информация совпадает с полученной мною в интернете. Все имена из бабушкиного списка, кроме Аллена. Я снова подхожу к стойке и объясняю сотруднице, что ищу человека, имя которого не значится в списках, а также хочу получить более подробную информацию о судьбе тех, чьи имена я обнаружила. Кивнув, она указывает на лифт в вестибюле. «Вам нужно на четвертый этаж», — говорит она. «Там у нас читальный зал. Вам там помогут». Я благодарю и поднимаюсь на четвертый этаж. Читальный зал двухуровневый, под высоким прозрачным потолком. На нижнем уровне на длинных столах стоят компьютеры, на верхнем ряды стеллажей с книгами и папками. Я подхожу к стойке, сотрудница здоровается со мной по-французски и переходит на английский, когда я говорю: "Простите, пожалуйста, я разыскиваю некоторых людей". "Разумеется, мадам", улыбается она. "Чем могу помочь?" Я называю имена списка мами. и даты их рождения. Объясняю, что не смогла найти Алэна. Она кивает и исчезает на несколько минут, возвращается с несколькими пухлыми папками. «Здесь все, что у нас есть по этим людям», объясняет она. «Как вы и сказали, мы не смогли найти Алэна ни в одном списке депортированных». «Что это может значить?» спрашиваю я. «Причин может быть много. Хотя у нас очень полные списки, но не все люди были должным образом зарегистрированы, особенно дети». Многие затерялись в хаосе. Она протягивает мне принесенные документы, и я устраиваю за столом читать. Некоторое время я пытаюсь разобраться в записях, то печатных, то написанных от руки, все на французском. С грехом пополам добираюсь до третьего документа бланка переписи и ахаю. В него аккуратным наклонным почерком занесены все члены Пикар, проживающие в Париже в 1936 году. и среди прочих детей названа дочь Роза, 1925 года рождения. Как не захвачена я идеей разыскать всех людей, перечисленных в списке маме, как не свыклась уже с мыслью о том, что они и в самом деле ее родные, все это по-настоящему доходит до меня только теперь, когда я вижу ее имя и дату рождения, выведенные на бланке несмываемыми чернилами. С бьющимся от волнения сердцем я всматриваюсь в страницу. Начинаю разбирать детали. Здесь, как и в данных по депортации, раздобытых мной в интернете, сказано, что альберт человек, приходившийся, по всей видимости, отцом Мами, был врачом. А его фэм, жене Сесиль, сказано «сампевсион», без определенной профессии. Видимо, она была домохозяйкой, растила детей. Дети, сыновья и дочери, включая Розу, тоже здесь перечислены. Не хватает только Даниэль, самый младший, которая тогда еще не родилась. Она появилась на свет в 1937-м, через год после переписи. Имя Аллена в списке тоже имеется. Он также реален, как и все остальные пикары. Я просматриваю все документы. Времени на чтение уходит много. И потому что на глаза все время наворачиваются слезы, и потому что приходится постоянно лезть во французско-английский словарь, который я принесла с собой. Вот и конец. Но я не узнала ни на йоту больше ни о том, что случилось с Алленом, ни о судьбе всех остальных членов семьи после депортации. В копиях документов на депортацию тоже нет никакой дополнительной информации. Последнее, что известно о семье, кроме Розы и Аллена, по которым записи отсутствуют, что всех отправили из Парижа в Освенцем. Я возвращаю документы, и сотрудница за стойкой, которая помогла мне вначале, улыбается, глядя на меня. «Вам повезло?» Киваю и чувствую, как глаза снова заволакивают слезы. Думаю, я нашла семью своей бабушки. Тихо объясняю я. Но что с ними произошло после депортации, так и не выяснила. Дама печально качает головой. Из 76 тысяч арестованных во Франции выжило только 2 тысячи. Скорее всего, они погибли, мадам. Мне очень жаль. Кивнув, я делаю глубокий вдох и только сейчас замечаю, что дрожу. «Удалось вам найти то имя, что вы искали?» Интересуется она после паузы. Я развожу руками. Только упоминание в бланке переписи. Нет никаких подтверждений того, что Ален Пикар был арестован или депортирован. Некоторое время она молчит и покусывает нижнюю губу. «Алло!» Вот что, по-французски. Есть один человек, который, думаю, может вам помочь. Она научный сотрудник и по-английски говорит. «Дайте-ка я узнаю, здесь ли она сейчас». Сделав несколько звонков и быстро переговорив с кем-то по-французски, она сообщает, что Карль, сотрудница научной библиотеки, готова встретиться со мной через 30 минут. Она предлагает мне походить пока по музею и познакомиться с постоянной экспозицией. Я спускаюсь по лестнице в почти пустой зал. Поражаюсь громадному количеству фотографий и документов на стенах этой длинной узкой комнаты. В центре — экран. Здесь показывают фильм на французском. Я вслушиваюсь в мужской голос, ведущий рассказ о Холокосте, и начинаю двигаться вдоль стены. С радостью обнаруживаю, что пояснения к экспонатам даны не только по-французски, есть и английский перевод. В конце зала на большую белую стену спроецировано зловещее изображение рельсов, уходящих в никуда. В памяти сразу всплывает кошмар, приснившийся мне, когда я получила список от мамы. На полчаса я забываю обо всем, погрузившись в чтение многочисленных свидетельств о том, как началась война, как евреи во Франции и в других странах Европы были лишены прав, объявлены вне закона, о том, как их начали вывозить из страны. И моя бабушка не просто застала эти времена. Все, что случилось, коснулось ее близких, самых любимых людей. Закрыв глаза, я тяжело дышу. Сердце стучит в груди с удвоенной силой, когда я слышу женский голос. «Мадам Макена Смит?» Я тут же открываю глаза. Передо мной стоит женщина моих лет с каштановыми волосами, собранными в пучок, с мелкими морщинками вокруг синих глаз, на ней темные джинсы и белая блузка. «Да, это я». Отвлекаюсь я и торопливо исправляюсь. «То есть я хотела сказать «уи, мадам?»» Она улыбается. «Это не страшно. Я немножко говорю по-английски. Я Карль Дидо. Не хотите ли пройти со мной?» Я иду следом за ней, дальше через экспозиционные залы. где демонстрируются еще фильмы, мы проходим мимо других стен, плотно завешанных документами и табличками с информацией. Карль выводит меня в зал, наполненный фотографиями детей. Их столько, что глаза разбегаются. Я притормаживаю и читаю, что написано под одной из них. Рошель Фурнье, 1937-1942. Гласит надпись. На снимке маленькая темноволосая девочка улыбается в камеру. На голове у нее два хвостика с большими бантами, в руках большой резиновый мяч. «Это все французские дети, у которых отняли жизнь», мягко говорит Кароль. «Боже, правый, вырывается у меня. Эти снимки ошеломляют даже больше, чем леденящие кровь фотографии убитых, которые я только что видела в предыдущем зале. Глядя на эти лица, я не могу не думать о собственной дочери, выпадя ей участь родиться в другое время и в другой стране, ведь и она могла бы стать одной из этих девочек на стене. «В ту войну погибло почти 11 тысяч детей из Франции», говорит Карль, видя выражение моего лица. «Этот зал всегда заставляет меня думать о том будущем, которого им не досталось». Её слова звенят у меня в ушах, пока я следом за ней вхожу в лифт. Карль нажимает кнопку четвёртого этажа. Мы поднимаемся молча, а я всё думаю о семье Мамии, об этих утратах, обо всём, что безвозвратно потеряно. Карль приводит меня в современный кабинет, у заваленного стопками книг и документов письменного стола стоят два стула. Из окна видна церковная башня, возвышающаяся над жилыми домами, а по стенам висят детские рисунки с надписью «Маме». Карль жестом приглашает меня присесть на один из стульев, а сама садится к компьютеру. Так что же заставило вас проделать столь далёкий путь до Парижа, Спрашивает она, одновременно щелкая мышью и нажимая какие-то клавиши на клавиатуре. Я повторяю историю маме, объясняя, что имена, очевидно, принадлежат ее родителям, сестрам и братьям, которых бабушка потеряла во время Холокоста. Рассказываю, что нашла по документам всех, кроме Аллена, следов которого, похоже, нет нигде. Говорю, что никак не могу понять, как складывалась судьба бабушки. В документах на депортацию ее имени тоже нет». «Но вы же сказали, что бабушке удалось избежать ареста и покинуть Париж?» — уточняет Карль. Я киваю. «Да, то есть, я так полагаю. Бабушка никогда об этом не рассказывала, а сейчас она страдает Альцгеймером». Карль качает головой. «Значит, прошлое для нее почти потерялось?» «Ну да. Потому я и пытаюсь разобраться, понять, как все это было. Бабушка хотела, чтобы я узнала, что стало с ее родными». Если я вернусь домой без сведений об Олене, это, боюсь, разобьёт ей сердце. Мне жаль, что мы больше ничем не можем вам помочь, но если его нет в записях, тут ничего не поделаешь. Я совсем падаю духом. «Так что же?» — тихонько спрашиваю я. «Мы так никогда и не узнаем, что с ним сталось?» Карль колеблется. «Есть ещё один шанс», — говорит она. «Какой?» «Есть один человек?» Начинает Карль, но замолкает, не закончив мысль. Она вскакивает, долго листает карточки в старой картотеке, потом достает мобильный телефон и набирает номер. И через мгновение принимается тараторить по-французски, поглядывая на меня, слушает, говорит что-то еще и дает отбой. «Вуаля!» Карль пишет что-то на листке бумаги. «Возьмите вот это». Я беру у нее лист бумаги и вижу на нем имя, адрес, какие-то четыре цифры и букву «А». «Это оливьебер говорит она и чуть улыбается. «Он — легенда». Я вопросительно гляжу на нее, ожидая пояснений. «Он стар, 93 года», — продолжает она. «Он пережил Холокост, и для него делом жизни стало составление списка евреев в Парижа. Не только тех, кто пропал, но и тех, кто вернулся. Я с недоверием смотрю на нее. Вы хотите сказать, его списки отличаются от ваших?» «Уи», — подтверждает Кароль. У него сведения от самих людей. Тех, кто был в лагерях, кто пришел в синагоги после войны, кто до сих пор жив и оплакивает свои утраты. Наши записи официальные. Его записи сделаны со слов свидетелей. Иногда в их рассказах могут оказаться неизвестные нам факты. «Алипьепер», — повторяю я шепотом. Он сказал, вы можете прийти прямо сейчас. Эти цифры — код его домофона. Он сказал, чтобы вы входили сами. Я киваю. Сердце выпрыгивает из груди. «Как мне туда пройти?» Карль объясняет дорогу, заметив, что лучше идти пешком, так я доберусь быстрее, чем на такси. «А еще по дороге вы увидите Лувр и перейдете через сену по мосту искусств. Надо же вам во время поездки и Париж посмотреть». Я отвечаю улыбкой, вдруг сообразив, что до сих пор не видела даже Эфелеву башню «Большое спасибо. Я поднимаюсь со стула в смешных чувствах, разочарованная бесплодными поисками, нос надежды на помощь Оливье Бера. «Бон шанс!» — с приветливой улыбкой желает Кароль и протягивает мне руку. «Желаю удачи!» — переводит она, глядя мне в глаза. Следуя указаниям Кароль Дидо, я прохожу узкими проулками и оказываюсь на многолюдной шумной улице Риволи. Оставив слева от себя готический фасад парижской ретуши отель девиль я иду вдоль витрин H&M, Зара, Челю, Этам, совсем как дома — на нью стрит в Бостоне. Французские флаги полощутся на ветру, словно салютируют в мне синими, белыми и красными вертикальными полосами. Деревья по обочинам улиц по осеннему зарумянились, покраснели и уже начали ронять листья на тротуары под ноги прохожим. Я сворачиваю налево, как только передо мной появляется необъятная громада Лувра. Прохожу по квадратной площади, образованной стенами музея, и на миг останавливаюсь, задохнувшись от восторга. Я не особый знаток истории Франции, но вспоминаю, что Лувр был королевским дворцом. И, глядя вокруг, я невольно воображаю, как монарх XVII века шествует по этой площади в сопровождении свиты. Наконец, я вижу пешеходный мост, о котором упомянула кароль. Она объяснила, что на его перилах висят сотни замков, символ вечной любви. Их вешают туда влюбленные. Романтичная традиция, конечно, но я знаю по опыту. веши замки или не вешай, вечной любви не бывает, даже если веришь в нее всей душой. Проходя по мосту, я смотрю направо и радуюсь, заметив верхушку Эфелевой башни. Она виднеется над крышами домов вдали на другом берегу Сены. Тысячу раз я видела башню на фотографиях, но сейчас, разглядываю ее настоящую, впервые до конца понимаю, что я на самом деле здесь, за тысячи миль от дома, по другую сторону океана. В эту минуту, Я ужасно скучаю по Анне. На середине деревянного моста меня охватывает странное чувство, будто я раньше тут уже бывала. Я не сразу понимаю, в чем дело, а поняв, останавливаюсь так резко, что идущая сзади девушка врезается мне в спину. Она бормочет что-то по-французски, пронзив меня убийственным взглядом, и огибает меня слева, нарочито описав большую дугу. Но мне все равно. Я оглядываюсь, потом медленно поворачиваюсь и изумленно смотрю вокруг во все глаза. Справа от меня, за поблёскивающей сеной, вдали в небо вонзается шпиль Эфлевой башни. Сзади на речном берегу необъятной величественной громады высится Лувр, музей-дворец. По левую руку остров, который соединяется с берегом двумя мостами. Я поспешно считаю пролёты. Семь у левого моста, пять у правого, а впереди упомянутая Кароль здание французского института. Оно тоже напоминает дворец, словно часть королевского двора, не уместившись в лувре, расположилась на другом берегу сены. Сердце колотится, как сумасшедшее, и я явственно слышу голос маме, рассказывающий мне сказку на ночь. Эту сказку бабушка повторяла так часто, что в возрасте Анни я знала ее почти наизусть. Каждый день принц шел через деревянный мост любви, чтобы увидеться со своей принцессой. Огромный дворец был у него за спиной, А впереди, у самого входа в королевство принцессы, стоял замок с большим куполом. Принцу приходилось преодолевать много препятствий на пути к своей единственной любви. Слева от него было два моста. Один с семью прольётами арками, другой с пятью. Справа врезался в небо исполинский меч, предупреждая о подстерегающих впереди опасностях. Но храбрый принц всё равно приходил каждый день. и все испытания были ему нипочем, так он любил принцессу. Он говорил, что никакие опасности не остановят его и не разлучат с ней. А принцесса каждый день садилась к окну и прислушалась, ожидая, когда же раздастся звук его шагов, потому что знала, принц никогда ее не подведет. Ведь он очень любил принцессу, и если уж обещал, что придет, всегда держал слово. Я всю жизнь была уверена, что истории «Мами» — это обычные сказки про принцев и принцесс, которые она сама слышала от своей бабушки, когда была маленькой. Но сейчас мне впервые приходит в голову, что она, возможно, сочиняла их сама, что она и была принцессой, а местом действия сказок она сделала свой любимый Париж. Встряхнув головой, я продолжаю путь на вдруг ослабевших ногах. «Мне видится моя бабушка Роза». но не старушкой, а девочкой-подростком. Вот она идет по этому же мосту, заходит в те же дома, любуется вот этой рекой и мечтает о принце, который в один прекрасный день придет за ней. Неужели мои ноги сейчас ступают по ее следам, оставленным семь десятков лет тому назад? Задерживалась ли роза на мосту, чтобы всмотреться в звезды на небосклоне над островком посреди сены, так же, как и каждый вечер, вглядывается в них сейчас из своего окна?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 «Энте, мадам!» «Входите, входите, мадам!» Французский. Я вхожу и, аккуратно прикрыв за собой дверь, пробираюсь по длинному коридору, вдоль которого тянутся книжные полки, тесно заставленные пухлыми фолиантами в кожаных переплётах. Наконец, я попадаю в залитую солнцем комнату и вижу седовласого сутулого старика. Он смотрит на улицу, стоя у окна. Когда я вхожу, он оборачивается.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 «Извините, Бармачуя». «Вам не за что извиняться», — галантно отвечает старик. «Ваши американские обычаи весьма симпатичны, и вы очаровательны». Взмахом руки он указывает на стоящий у окна столик с двумя деревянными стульями. «Прошу». Он ждет, пока я усядусь, предлагает мне чаю, и когда я и отказываюсь, садится рядом. «Я Оливье Берр». «Я Хоуп Макена».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 а утверждение. Я изумленно смотрю на него. «Да, в католичестве». Оливье Бер удовлетворенно кивает. «Ничего удивительного. Это попытка убежать от своего прошлого. Мэ, в душе полагаю, ваша бабушка всегда продолжала считать себя жив. Иудейкой, французский Я рассказываю Оливье, что произошло, когда мы навестили бабушку на Рошашана.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 Бабушка никогда раньше не рассказывала о ней. Он снова понимающе кивает. «Вы принесли с собой имена?» «Да». Я достаю из сумки копию списка маме и протягиваю месье Беру. Пока его ясные глаза пробегают по строчкам, я поспешно добавляю. «Но Аллена, ее брата, в документах нет». Оливье улыбается, подняв на меня глаза. «Понимаю, но в моих документах...» У меня они совсем другие. Слегка пошатываясь на дрожащих ногах, он поднимается со стула, воздев узловатый палец, медленно шаркая ногами идет к коридору с книжными полками. Мне было 20 лет, когда началась Вторая мировая война. И 22, когда нас начали увозить, хватать прямо на улицах французских городов. Из Франции вывезли тогда больше 76 тысяч вив. Почти никто из них не вернулся.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 Ей, что вспомнить и о чем рассказать. Часто эти люди помогали узнать о тех, кто погиб, выяснить, как и когда это случилось. О многих других мы знаем только, что они не вернулись. Но тут есть и их имена, со всеми подробностями, которые удалось разузнать. Но почему вы не передадите эти архивы в мемориал Холокоста, не думевая я? Они не хранят документы такого рода.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 «Что это значит?» «Парижский адрес вашей бабушки», — поясняет он. «Дом 10, на улице генерала кому Я всегда старался записывать адреса». Он озорно улыбается и добавляет. «Ваша бабушка жила в прекрасном месте под самой Эфелевой башней». У меня перехватывает горло. «Что еще там сказано?» Он читает сначала про себя. Родители звали Альбер и Сесиль. Альбер был врачом. Детей звали Элен, Роза, Клод, Олен, Давид, Даниэль. Роза — это моя бабушка. Подняв глаза от книги, Оливье Берро с улыбкой смотрит на меня. Тогда я должен внести изменения в свои записи. Почему? Здесь записано, что она предположительно умерла.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 Потерять Никола значило для нее потерять волю к жизни. Потом мне рассказали, что, приехав в Освенцим, она не прошла первого отбора и не заплакала ни разу, когда ее вводили Мне очень жаль, шепчу я, но Оливье снова отмахивается от моих слов. «Это было давно». Он отворачивается к книге и внимательно изучает страницу с нужными мне сведениями. Алло. произносит он, помаргивая. «Ваша семья, пекары с улицы генерала Каму, двое младших, Давид и Даниэль, погибли в Освенциме, сразу как попали туда. Давиду было восемь лет, Даниэль пять». «Господи, ахуя, совсем крохи!» Месье Бер кивает. «Почти никто из самых юных не вернулся». Их сразу отправляли в газовую камеру, потому что немцы считали их ни на что непригодными». Откашлившись, он продолжает чтение. «Эллен, 18 лет, и Клод, 16, погибли в Освенциме в 1942 году, как и их мать Сесиль. Отец Альбер погиб в Освенциме в конце 1943 года».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 «Все они умерли там?» — шепотом спрашиваю я. «Восвенцами?» Старик с сочувствием смотрит мне прямо в глаза и медленно кивает. «А как же Аллен? Как погиб он?» Впервые за все время месье Бер смотрит на меня с неподдельным удивлением. «Как погиб?» «Да ведь именно он и предоставил мне всю эту информацию!» Теперь моя очередь удивляться. я не понимаю